Амелия Борн. Они будут жить с нами. День не задался с самого утра. Я опоздала в детский сад, потому что по пути сломался трамвай, а другого было не дождаться. Никитка, мой трехлетний сын, хныкал и капризничал, вдобавок, кажется, обморозил в щеки, пока мы спешили по обледеневшему тротуару туда, где я работала, а Никитка проводил половину дня. Пригоревшие сырники, что испекла для ребятишек, так как трудилась поваром в детском саду, едва не довели меня до нервного срыва. Полученный за них выговор стал едва ли не последней каплей. «Вера Артемьевна, можно я вам Никитку привезу? Сегодня ничего не успеваю, дома шаром покати, а утром уже Коля приедет. Пожаловалась я свекрови, которая позвонила, когда мы с сыном вышли из садика, и Никита снова начал хныкать. То ли не доспал, то ли начинал заболевать, а может и все вместе». Сил выяснять это у меня уже не осталось. Вот и дам задание Вере Артемьевне последить за Никиткиной температурой. Смешно. Дать задание этой женщине равносильно тому, чтобы лично позвонить президенту и попросить его сходить за колбасой. Можно. Все же с вилась свекровь и положила трубку, не дождавшись, когда я ее поблагодарю. Я потащила сына к остановке. «Через пять минут должен был приехать трамвай, и я надеялась, что на этот раз обойдется без непредвиденных поломок». «Сейчас мы к бабушке, переночуешь у нее, ласково сказала Никитке, стоя на остановке и притопывая от холода. «А завтра за тобой с папой приедем, как только я отработаю, хорошо?» Сын насупился и отвернулся. У бабушки он бывать любил, но предпочитал проводить время со мной. Мы вообще были с ним, не разлей вода, и дома вместе, и вот на моей работе тоже». Когда я выяснила, что в детском саду как раз не хватает повара, отправилась стряпать для малышей, благо и образование соответствующее имелось. Десять лет назад я закончила кулинарный техникум, так что судьба благоволила мне. Я могла проводить с сыном столько времени, сколько потребуется для его адаптации в детском саду. Коля это только поддерживал. Он вообще считал, что женщина должна все делать для семьи, а мужчина – обеспечивать тыл в виде заработка. Жили мы с ним не очень богато, но дышать в финансовом плане становилось все легче с каждым годом. «Я не хочу!» – буркнул Никита, когда мы с ним сели в трамвай и поехали к свекрови. Она жила в паре остановок от нашего дома, что было весьма удобно. Всегда можно было закинуть ей внука и провести время только вдвоем. Вроде и женаты с Николаем были аж 10 лет, а мне все порой казалось, что медовый месяц у нас не заканчивается. Мужем Коля был хорошим, заботливым, верным, надежным. «Не дуйся, Никит», — попросила сына, устраивая его на коленях, несмотря на то, что ехать было недалеко, и мы могли проделать путь стоя. «Это только до завтра», — бабуля сказала, что уже очень соскучилась по тебе. Я врала, свекровь вообще редко проявляла эмоции, так что если даже и жаждала увидеть внука, то признаваться в этом было не в ее правилах. «Ладно», — кивнул Никитка, и я улыбнулась. «У меня был самый лучший на свете сыночек». Я задумчиво ходила между полками магазина, выбирая, какие продукты закупить впрок. Близился сначала день рождения Николая, затем Новый год. Хотелось отпраздновать как-то по-особенному. Наготовить сыну и мужу самых вкусных на свете блюд. Провести время только втроём. Хотя бы новогоднюю ночь. Хотя я уже знала планы Коли. Он хотел пригласить свою мать и наших друзей. «Ты сиротка у меня, Насть. Вот я тебе и обеспечиваю семейный праздник», говорил мне Коля, а я с ним не спорила. Глупо было обижать мужа, раз он так для меня старался. Пораздумав немного, я все же прихватила с полки икру подороже. Часть заморожу на Новый год, ничего с ней не случится, часть съедим в виде бутербродов уже совсем скоро. До дня рождения Коли она точно долежит. А если муж будет бурчать что-то про ненужные траты? Ерунда, я знаю, как его успокоить. Улыбаясь и продумывая, что еще вкусного можно поставить на стол, я вышла из магазина и направилась домой. Едва добралась до квартиры, поняла, что Николай вернулся из командировки. Сердце тут же радостно застучало. Муж так торопился к семье, что смог расправиться с делами быстрее. Открыв дверь, я приостановилась на пороге. У нас в гостях кто-то был. «Коль, ты дома?» — позвала, все же заходя в квартиру и запирая за собой замок. «Что за ботинки в прихожей?» Я задала вопрос, удивившись тому складу обуви, который был сгружен в одном из углов прихожей. Вроде как мы никого на эти даты не приглашали, да я и представить даже не могла, кто мог быть обладателем женских, чуть пошловатых высоких сапог на огромной платформе и двух пар детских башмаков. «Проходи!» — велел муж, вышедший ко мне, и лучезарно улыбающийся. Он забрал у меня пакеты из магазина, быстро очмокнул в щеку, пока я разматывала шарф и стаскивала обувь. Добавил у «деловито!» «Все расскажу». «Что расскажешь?» Хихикнула я, следуя за Колей и не представляя, какие новости меня ждут. Муж прошествовал на кухню и, как ни в чем не бывало, начал разбирать покупки. Поставил их на стол, вытащил фрукты и икру. Это я отметила краем взгляда, возрившись на женщину и двух девочек, что сидели за столом. Знать я их не знала, видела впервые. Женщина улыбалась, глядя в ответ». Она была неприметной, только ярким пятном во внешности пылали крашеные в светло-рыжий цвет волосы. В остальном, встретя такую на улице, скользнула бы равнодушным взглядом. Дети были похожи на нее как две капли воды. Одна девчонка постарше, с короткой стрижкой, вторая с куцами-косичками, едва достающими ей до плеч. «Это Кира, Вика и Маша», — сказал муж, деловито раскладывая продукты в холодильнике. Он немного поколебался и оставил самое вкусное на столе, после чего ошарашил новостями. «Они будут жить с нами». «В смысле?» — вскинула я брови, удивленно округлив глаза. «В прямом, Насть, это Кира», — он указал на женщину, та разулыбалась еще шире, «она мать Вики, ей одиннадцать, и Маши, ей девять». Он осмотрелся, словно бы искал что-то, потом вдруг начал нарезать хлеб, открывать икру, Я же стояла, не шевелясь, и ждала, что будет дальше. Даже сил на то, чтобы остановить мужа и сказать кажущуюся сейчас не несмешную фразу «это на Новый год» у меня не было. Наскоро сделав несколько бутербродов, Коля установил тарелку на стол и добавил, почти что убивая меня на месте. «Вика и Маша — мои дети, Настен. А Кира, как ты успела догадаться? Их мать». «Как ты успела догадаться? Я успела догадаться». мозг заполонила туманом я оперлась ладонью на стену и взглянув на календарь пробормотала вроде не 1 апреля николай тут же бросился ко мне взяв под локоть повел к столу а я шла за ним словно кукла переставляя ватные ноги только в голове пульсировала мысль если старше одиннадцать значит это все у них давно еще до нас хотя думать мне нужно было лишь об одном как сбежать но куда? «У меня нет больше никого, кроме Николая и сына. Разве что только Даринка, подруга еще с техникума, но к ней вообще не вариант, разве что на время». Усадив меня за стол, Николай достал бокалы. Девочки, быстро взглянув на отца и получив одобрительный кивок, это я видела взглядом, перед которым плыла пелена. Взяли по бутерброду, после чего Кира им велела. «Идите, девочки, поиграйте в той комнате, где наши вещи». «Иисусе! Они уже притащили сюда свои шмотки?» Я вскочила и промчалась в нашу спальню. Там было все так же, как оставалось утром, когда я уходила на работу. «Значит? Значит, их баулы в комнате Никитки?» Буквально отпихнув от себя, как их там, детей Киры, я распахнула дверь в детскую и обомлела. Она вся была завалена сумками. Клетчатые огромные котули лежали в повалку. На них примостились какие-то игрушки, авоськи и бог знает что еще. «И это все в Никиткиной спаленке», которую я с такой любовью обставляла. Здесь уже давно запах поселился чего-то знакомого, деревенского что ли. С губ моих сорвался стон ужаса и горечи. Все, что сказал мне муж на кухне, правда. Он, похоже, не в командировку ездил, а за своей второй семьей. «Настя, дай девочкам пройти и иди к нам. Спокойно поговорим и все обсудим», — сказал мне Николай, пришедший следом за мной. Дети Киры и его, между прочим, стояли, пожевывая бутерброды с самым непроницаемым выражением на лице. Стало так противно от этого всего, от той горечи, что появилась, когда я вспомнила, как выбирала деликатес подороже, чтобы побаловать семью. «Вот и балую, только не свою, а чужую!» «Это комната Никиты!» — процедила я, подходя к мужу. И закричала, не в силах сдерживаться. «Пусть они выметаются отсюда, к чёрту!» Коля вскинул руки на уровень груди, повернув ладони в мою сторону. «Сдавался? Может, он сейчас скажет, что решил подшутить и проверить мою реакцию?» «Хорошо, как скажешь», — кивнул муж. «Просто мы подумали, что эта комната больше, и взрослому человеку с двумя немаленькими уже детьми здесь будет комфортнее, чем в нашей спальне». «Мы подумали», — ударило под дых. Нет, я не собиралась бегать от того, что творилось и напрямую касалось моей жизни, потому, пройдя мимо Николая, вернулась на кухню. Кира уже хозяйничала здесь, поставила чайник и теперь ополаскивала посуду, стоящую в раковине. «Не трогайте тут ничего», — велела я. Меня трясло. Руки, которыми пыталась выхватить свою любимую кружку, ходили ходуном. Кира, пожав плечами, выпустила ту, и керамика глухо соприкоснулась с раковиной. Я едва не взвыла. У кружки отвалился кусочек и куда-то отлетел. «Ты так не нервничай», — сказала Кира, вновь устраиваясь за столом. «Мы тебе сейчас все объясним». Я сделала вдох, выдох и, досчитав до трех, повернулась к этой женщине, которую уже ненавидела всем сердцем. «Слушаю», — сказала ей, намеренно оставаясь стоять на ногах. Во-первых, это было своего рода физическое преимущество, которого мне так не хватало, если бы Кира опять возвысилась надо мною на пол головы. Вторая или первая, жена Николая была весьма коренастой и высокой. Даже глядя на ее ладони, можно было сказать, «Ударь такая пудовым кулаком мало не покажется». Во-вторых, я давала себе шанс на побег. Первой мыслью было бросить все вещи, поехать к свекрови и забрать Никиту. А потом... потом я и представить не могла, что делать. Зарплаты повара хватит от силы на аренду комнатки в каком-нибудь клоповнике. «А чем мне кормить сына?» «Просить у мужа на еду, пока мы с ним будем решать вопросы с разводом. Брать кредит на молоко и кашу». «Настен, присядь, давай просто по-взрослому побеседуем», сказал вновь появившийся рядом с нами Коля. Я упрямо замотала головой и сложила руки на груди, на что Николай, пожав плечами, занял свое привычное место за столом и заговорил. «То, что ты про измену подумала, это не так. Киру я знаю уже давно, двенадцать лет». «Вика родилась, когда мы с тобой еще не знакомы были, а то, что Маша на свет появилась, это случайность. Мы с тобой тогда разошлись в самом начале отношений, ты же помнишь?» Он смотрел на меня пристально, но с едва заметной улыбкой на губах. А я вглядывалась в черты любимого мужа и думала о том, понимает ли он хоть отчасти, какой удар мне нанес, какие смертельные раны я получала, слушая каждое его слово. «Допустим», — кивнула, ответив хрипло, потому что горло изнутри царапало и першило от невысказанной боли. Спросишь, почему тебе ничего не говорил? Отвечу, потому что тебя люблю и хочу быть с тобой и дальше. Я нервно рассмеялась и покачала головой, показала знаком «продолжай», а сама хваталась за эти слова мужа, как будто они могли удержать меня на плаву и не дать утонуть. Потому что признавать факт, слитой в унитаз жизни на протяжении десяти лет, было ужасно, все случившееся было ужасно. Кире и девочкам некуда идти, они пока поживут с нами. Дальше придумаем, что с этим делать. Можно было снять квартиру, но сейчас нам это не по карману. Кира лишилась работы, пока найдет новую, пока обустроится. Он говорил что-то еще, а я слушала в полуха и понимала. Ничего не исчезнет. Все именно так и обстоит, как сказал Николай. И уже все решено. Они вдвоем все решили. Ты все эти годы помогал им, общался? Выдавила я из себя, останавливая поток слова излияния мужа. Кира и Коля переглянулись, а мне так захотелось взять и шарахнуть чем-то по лицу этой рыжей особы, которая, подобно хитрой лисе, влезла туда, где и было не место. Немного общались, деньгами я девочкам помогал, жизнь в поселке не сахар, но делал это не в ущерб нашей семье, поэтому у нас теперь дом полная чаша. Он обвел руками жилище, которым занималась в основном я, Всего домашнего хозяйства Николай не касался. Я считал это своим вкладом в семейную жизнь, потому что в нее не принесла ничего существенного. Мои родители были пьяницами, оба погибли в пожаре, когда мне только-только исполнилось восемнадцать. Как я выжила тогда без жилья, одному Богу было известно. Сначала было общежитие техникума, а потом, когда закончила его и поняла, что пора начинать работать и строить свою жизнь, а высшее образование всегда можно получить позже, мне на пути встретился Николай. Мне исполнился 21 год, ему 25. Уже тогда он казался мне очень умным, не по годам взрослым и надежным. Знала бы я тогда, чем эта самая надежность для меня обернется. Все понятно, сказала я, криво улыбаясь. Значит, места в твоей жизни мне с Никитой теперь нет. Я говорила об этом как о решенном факте, на что глаза Николая сверкнули, и в них появилось молчаливое предупреждение. Тебе некуда идти, Насть, не глупи. «Если и так хочешь, переедем в комнату сына, а Кира и девочки в нашу спальню. Я им матрасы надувные купил на первое время». «Надо же! У них все было продумано!» И опять в голове замелькали. «Они, они, они!» «Они все уже решили, они сделали выбор, в том числе и за меня. Я была сейчас одна против них двоих. А если учесть двух девочек, которые находились где-то в недрах нашей квартиры, и вовсе против четверых». «Отдай! Нет, ты отдай! Это я первая увидела!» вдруг послышались голоса Вики и Маши, раздавшиеся из Никитиной комнаты. Я сорвалась с места и бросилась на звук. Когда добралась до двух нахалок, у меня сердце застыло, а потом зашлось в неистовом стуке. Старшая тащила на себя любимого Мишку сына, в то время как младшая вцепилась в него с другого края. «Ах вы, маленькие заразы!» — вырвалась помимо воли из моего рта. Я бросилась к ним с ужасом, видя, как голова медвежонка отделяется от туловища, когда Вика дергается назад. Схватила ребенка и встряхнула, но тут же меня отпихнули от нее с такой силой, что мне показалось, будто это был терминатор, не иначе. «Не тронь моих детей, паршивка!» — завопила Кира, оттесняя меня от своих отпрысков. «Иначе я за себя не ручаюсь!» Ужас сковал меня по рукам и ногам. Я только и могла что пятиться к выходу из комнаты, озираясь кругом себя невидящим взглядом. «Киру, ими их!» — гаркнул Коля, подоспевший на помощь, «понять бы только кому». Он обнял меня за плечи, повел куда-то, и все, на что я сейчас была способна, пребывая просто в невероятном шоке, это просто позволить себе увести из того места, которое больше мне не принадлежало. А в голове билось только одно слово, явственно характеризующее этот цыганский табор, который Николай приволок к нам в дом. Саранча. «Отпусти!» – дёрнув плечом, велела я Коле, когда он завел меня в нашу спальню и плотно закрыл за собой дверь. к звукам, доносящимся из квартиры, не прислушивалась. Но этого делать было и не нужно. Громогласный язычный голос Киры достигал, казалось, каждого уголка дома. «Настен, это ненадолго, клянусь», — взмолился Коля, отчего-то произнеся эти слова полушепотом. «Все наладится у них, и ты их больше не увидишь». «А ты?» — зачем-то спросила я, вскидывая подбородок. «Как будто мне действительно было важно, станет ли Николай видеться с ними впредь, когда эта свора покинет наш, вернее, его дом». ведь такое не прощают с таким не живут дальше просто переступив как через обыденный факт а я буду иногда конечно пожал муж плечами вообще я предпочел бы чтобы ты никогда ни о чем не узнала я прикрыла глаза и отошла на пару шагов пока не понимала как к этому относиться как к предательству однозначно но если бы это семейство осталось для меня тайной было бы мне легче почему ты не отвез их к своей маме Выдохнула я, и Коля тут же напрягся. Поджал губы, на щеках, покрытых светлой щетиной, заиграли желваки. Она ничего слышать не хочет ни про Киру, ни про девочек. О, но ну хоть один человек, который тоже был против этих троих, у меня имелся. Хотя время покажет, как именно сложатся отношения свекрови и первой жены Николая. Я обвела спальню долгим взглядом. когда глаза выхватили из привычной обстановки, милые вещицы, которыми была полна эта комната, становилось особенно тоскливо на душе. «Вот наши свадебные фотографии в рамочках, а вот первый снимок Никитки. Здесь он еще в роддоме, такой смешной и сморщенный». «Я не смогу так жить», — сказала мужу, покачав головой. «Заберу сына, и мы уйдем. «Куда?» — в голосе Николая послышалась надменность. И он, пожалуй, отчасти имел на нее право. «Не потащу же я Никиту к Дарине». «По ряду причин это невозможно. Пока будем снимать комнатушку, как-нибудь выкрутимся», сказала я и направилась к выходу из комнаты. Коля перехватил меня на пороге, когда я уже собиралась выйти и отправиться хоть куда-то, прогуляться, поехать к единственной подруге и порыдать у нее на плече. В общем, сделать что угодно, лишь бы вырваться из душной клетки, в которую превратился мой собственный дом. «Сынам уйти и не дам!» неожиданно жестко отрезал муж, и когда я посмотрела в его глаза, поняла – «Он не шутит». «В каком смысле?» — нахмурилась, пытаясь вытащить руку из сильных пальцев. «В прямом, чтобы ты таскала Никиту по всяким клоповникам, когда у него есть где жить и с кем. Этого не будет». Он смотрел на меня так уверенно и с таким незнакомым выражением лица, какого я еще никогда не видела у Коли, что мне стало не по себе. «И чтобы я его не таскала по клоповникам, ты решил привести клоповник к нам домой? Похвально!» Найдя в себе силы лишь каким-то чудом, ответила мужу. «Не надо думать так про Киру и девочек», — поморщился Николай. «Они хозяйственные, будут заниматься домашней работой на равных с тобой. А хочешь, и вовсе избавить тебя от нее». «Ты главная в доме. Об этом я сказал Кире сразу. Она согласилась беспрекословно. Так что рули, Настен, говори им, что делать. Пусть приберутся, завтрак завтра приготовят, суп сварят. А если тебе действительно хочется, чтобы мы переехали к Никитке в комнату, без проблем, я перетащу сейчас наши с тобой вещи и...» Слушать дальше этот бред я не смогла, просто вышла из комнаты, бросилась в прихожую. Мельком заметила, что Кира и их с Колей дочери снова сидят за столом и что-то уминают. К горлу подкатила тошнота, а перед глазами снова все поплыло. «Насть, ну куда ты, а?» — спросил Николай, выходя следом за мной. Из-за Мишки так расстроилась. Кира пришьёт ему голову, Никита даже ничего не заметит. Я яростно натянула сапоги, намотала шарф и схватила сумку. Сорвав с вешалки пуховик, повернулась к мужу и поинтересовалась. «А их?» — ткнула пальцем в сторону его второй семьи. «Наш сын не заметит тоже?» М «Мы можем сказать ему, что это наши гости, родственники из другого города», — предложил Коля, на что я запрокинула голову и расхохоталась. «Хороши же родственнички, нарисовались не сотрёшь. Я ушла!» Зачем-то объявила мужу и секундой позже силой захлопнула за собой дверь. «Оставляя там, за родными стенами дома, тех, кто практически сделал из меня лицо без определенного места жительства».